Ближе к Рождеству 1460 года королева и ее союзники оказались разбросаны по разным концам страны. В конце ноября, когда Йорк в Вестминстере намеревался уничтожить будущее ее семьи, Маргарита вместе с зятем, Джаспером-бароном Пембруком, находилась в замке Харлих. Но даже жизнь вдали от столицы была чревата опасностями. Королева регулярно получала подложные письма. Фальшивки, написанные рукой Генриха, умоляли привести принца Эдуарда на юг. В них не было ни намека на секретный код, который Генрих, по задумке Маргариты, должен был использовать, попав в плен. Так что королева не выказывала письмам никакого доверия. В любом случае, юркисты вскоре должны были явиться за ней и ее сыном, прекрасно осознавая, что она будет оставаться центром оппозиции. Как очень емко выразился один хронист, всему королевству было ясно, что она гораздо умнее короля. Чтобы разрешить ситуацию, Маргарита рискнула выйти в Ледяное море на западе и покинуть Уэльс. В один из холодных дней конца ноября вместе с принцем Эдуардом она взошла на борт судна, чтобы отправиться в Шотландию. Они прибыли в Северное королевство около 3 декабря и остановились в мрачной готической коллегиальной церкви в Линкладене, стоявшей у изгиба реки Нит, совсем рядом с Дамфрисом. Там они находились под защитой Марии гелдернской вдовы недавно умершего короля Шотландии Якова II. Она была регентом при девятилетнем короле Якове III, и женщины обнаружили, что у них много общего. Вскоре после приезда в Линкладен Маргарита узнала, что ее союзник, Генри-граф Нортумберленд, собрал армию на севере Англии и с огнем и мечом пронесся через владение своих врагов на севере, стараясь привлечь как можно больше людей. Он же, пытаясь разжечь мятеж среди простолюдинов, распространял слухи о герцоге Йорке. Маргарита поняла, что его отряды могут стать основой той силы, которая позволит отбросить узурпаторов. Из Шотландии ей удалось связаться с Генри, герцогом Сомерсетом, Томасом графом Девоном и их талантливым военным союзником Александром Ходи, опытным солдатом Запада. Они находились в сотнях милей к югу, но она приказала всем им любым способом добраться до Халла и собраться вместе для контратаки. Среди них был и Эндрю Троллоп, военачальник Искале, который предал юркистов что привело к разгрому при Латфорд-Бридж. От имени принца Эдуарда королева отправила в Лондон письмо, в котором назвала Йорка ужасным, вероломно нарушившим клятву предателем, смертельным врагом его, Эдуарда, государя, его госпожи и его самого. Герцог имел неоправданные притязания на корону, и принц просил горожан помочь освободить Генриха из его коварной хватки. Собрать армию в разгар зимы, а тем более пройти с нею через десяток графств по замерзающим разбитым дорогам было амбициозной и отчаянной задачей. Так что новости о том, что Нортумберленд собирает ополчение, застали окружение Йорка в Лондоне врасплох. Одной только перспективы в третий раз потерять контроль над правительством было достаточно для того, чтобы Йорк тут же взялся за оружие. Едва стали известны подробности передвижений Маргариты, Йорк и Солсбери выдвинулись с юго-востока, чтобы покончить с мятежом и привести королеву. Эдуард, граф Марч, отправился в Уэльс, где бесчинствовала армия под командованием Джаспера Тюдора. К 21 декабря Йорк добрался до замка Сандал близ Уэйкфилда в западном Йоркшире. Это была большая каменная цитадель с мощной крепостной стеной, соединяющие защитные башни, стоящие на холме, откуда просматривалась долина реки Колдер. Из-за непогоды и из-за того, что им пришлось так стремительно сорваться на защиту севера, силы Йорка и Солсбери существенно уступали численности быстро набранной армии сторонников королевы. Йорк и его союзники довольно уныло встретили Рождество в замке Сандал. Запасы в крепости были скудными. Враги опустошали окрестные земли, одни разбили лагерь прямо под стенами, другие совершали набеги из соседнего замка Понтефракт. 30 декабря солдаты Сомерсета и Девона напали на отряд, отправленный на поиски провизии, и Йорк решил нанести ответный удар. Почему, не вполне понятно. Возможно, он повелся на уловку своего бывшего военачальника, Эндрю Троллопа, а может верил, что в Рождество действует перемирие. Возможно, также ему сообщили, что к нему вот-вот присоединятся 8 тысяч солдат, собранных Джоном Бароном Невиллом, старшим сводным братом Солсбери, хотя тот до сих пор был верным сторонником королевы и едва ли мог превратиться в перебежчика. Как бы то ни было, Йорк выехал из Сандала, будучи уверенным в том, что он сможет потеснить значительные силы неприятеля. Но он не смог. Стоило ему покинуть замок, как его окружили с четырех сторон. Сомерсет, Нортумберленд и Невилл атаковали его спереди, Эксетер и барон Росс с флангов. А барон Клиффорд захлопнул ловушку, перекрыв путь отступления к крепости. Йорк столкнулся с тем, что людей, которые не только не разделяли его политические взгляды, но и искренне ненавидели его в пять раз больше, чем его солдат. Как позже записал один автор, он был окружен со всех сторон, как рыба в сети или олень в ловушке. Спустя час ожесточенного сражения герцог был побежден. Поняв, что ситуация безнадежна, он велел своему сыну Ратленду бежать тот устремился к великолепному девятиарочному каменному Уэйкфилдскому мосту через реку Колдер. На противоположной стороне моста находилась часовня Девы Марии, построенная на пожертвование. Возможно, 17-летний граф надеялся укрыться в ней, но времени у него было чертовски мало. Барон Клиффорд начал преследовать его на поле боя и нагнал на мосту или неподалеку. Ратлинд был окружен. Клиффорд вышел вперед, проклял юношу и велел ему приготовиться к смерти, так как отец графа убил его отца. Затем подраздававшиеся отовсюду мольбы помиловать Ратлинда, к ним, как утверждали позже, присоединился находившийся рядом Роберт Эспол, наставник и капеллан графа. Клиффорд достал клинок и пронзил им сердце Ратлинда. В любом случае, именно эту красочную версию событий много лет спустя запишет хронист Эдвард Холл. Его источником был сам Эспол. Кровавый долг сент Толбанса был уплачен, и сын пострадал за грехи отца. Отцу графа едва ли повезло больше. Окруженный со всех сторон Йорк пытался пробиться обратно к замку, но было слишком поздно. В общей свалке его схватили, Позже сэр Джеймс Латтрел из Девоншира был признан похитителем герцога и оттащили прочь. С него сняли шлем и водрузили на голову грубую корону из бумаги. Затем Ричарда герцога Йоркского, который сменил множество постов и успел побывать королем, провели перед строем презиравших его солдат и обезглавили. В тот день в сражении погибли и многие другие юркисты. Помимо Йорка и Ратленда, был схвачен и убит сын Солсбери, сэр Томас Невилл. Самому Солсбери удалось выбраться из замка Сандал, и он пытался бежать на север. Но ушел он не дальше, чем Ратленд. Ночью шестидесятилетнего графа схватили и вернули во вражеский лагерь в замке Понта Фракт. На следующий день его вывели на улицу и прилюдно казнили. Вскоре головы четырех мертвых юркистов послали в Йорк и прибили на воротах Миклгейт. Мертвые глаза герцога Йоркского взирали на проходящих мимо горожан из-под бумажной короны, надетой на его окровавленный лоб. Вот во что вылились беспокойные годы в английской политике и нараставшая личная вражда. Акты возмездия были совершены обеими сторонами писал папский легат и союзник Йорка, епископ Капини, одному из своих соратников, находившихся рядом с королевой. Маргарита, принц Эдуард и их сторонники наконец-то одолели своего главного врага, но король по-прежнему оставался в руках Уорика и Эдуарда, графа Марча. Теперь королевство было по-настоящему расколото. Окружение королевы превратилось в точно такую же группировку, как юркисты. С этого момента первых мы можем называть ланкастерцами по названию герцогства Ланкастер, принадлежавшего лично Генриху VI и бывшего собственностью английских монархов со времен его дедушки, Генриха IV. Именно это герцогство служило опорой королевской власти Генриха в то время как его авторитет в глазах общества окончательно сошел на нет. Ни одной из сторон не хватало сил, чтобы сокрушить другую. По итогам битвы при Уэйкфилде Клиффорд свел счеты с Ратлиндом, но другие убийства лишь подлили масло в огонь кровавой междоусобицы, которая отныне притягивала друг к другу английских баронов. Дойдя до последней черты, они взялись за оружие и закружили в опасном и зловещем танце смерти».